Ах, остановите, все валится, В сердце рушится, за небоскребом небоскреб. Ах, уберите, оригинальности, Розовую мордочку спрячьте в гроб. Снега, как из влажной перины, Запушили фонарную яркость. Слушайте, кажется, вальс старинный Сейчас прогуляется по лунопарку. Ах, остановите, все валится, И остатки расшатала тревога. Я фонарным золотом и снегом залит сам, и мои веки белыми пальцами снег перетрогал. Ах, немного, немного, немного, минут, дайте выпить оригинальности, ведь мои веки белыми пальцами снег перетрогал, я фонарным золотом и снегом за лицам. 29 ноября 1913 года